Глава 8. На ракете у королевы. Прямо у входа в сад стоял пышный розовый куст усыпанный крупными белыми розами. У куста крутились три садовника и старательно заляпывали белые розы красной краской. Ерунда какая-то! Подумала Алиса и подошла поближе. Странные садовники перебранивались. Эй, ты, Пятерка, поосторожней кистью маши! его меня забрызгал? Нарочно я, что ли? Эта семерка меня под руку толкнул Пятерка у нас ловкач Всегда найдет виноватого Уж ты не виноватый Даром, что королева голову тебе оторвать обещала За что это? Не твоего ума дело, двойка И насчет ума помолчал бы Он, видите ли, вчера вместо луковицы Притащил на кухню луковицу тюльпана Семерка в сердцах шваркнул свою кисть под ноги Да что это такое творится? Где она, справедливость? Тут он заметил Алису И умолк на полуслове Остальные тоже оглянулись и принялись мелко-мелко кланяться Скажите, пожалуйста Осторожно спросила Алиса Зачем вы пачкаете краской цветы? Пятерка и семерка молча поглядели на двойку Тот воровато огляделся и зашептал Вот ведь какое дело Велено было нам красные розы посадить Ан, глядь, выросли белые Лыхо перекрашиваем, пока королева не дозналась. Ни то не сносить нам головы. В этот момент пятерка, стрелявшая глазами по сторонам, испуганно шикнул. Тише, королева! Мгновенно все трое бухнулись на колени, уткнувшись лбами в землю. Послышался мерный топот многих ног. Алиса проворно повернулась на звук шагов. Очень уж ей хотелось поглядеть на королеву. Но сначала она увидела пики, торчащие над строем солдат. 10 солдат были прямоугольными и плоскими, точь в точку к садовнику. За пиками виднелись кресты, вышитые на белых одеждах придворных. 10 плоских придворных, как и солдаты, шли строем подвы. Музыканты в шутовских колпаках били в бубны. Редом, держась за руки, бежали в припрыжку 10 королевских деток. У каждого на груди поблескивали червонным золотом сердечки. За королевскими малышами чинно шагали маститые гости, короли и об руку с дамами. За ними валом валили валеты В густой толпе гостей сновал белый кролик Куда девалась его важность? Он что-то быстро лопотал, кланялся и суетился На лису он даже не глянул Главный распорядитель, Валет Червей, на алой бархатной подушке торжественно нес королевскую корону. И, наконец, появился король червей со своей дамой, королевой червей. Алис растерялась. Никогда она не присутствовала на королевских торжествах и совершенно не знала никаких правил поведения. «Может быть, надо было вместе с садовниками бухнуться на землю и не поднимать глаз на королевскую чету?» Ну кому нужны эти пышные королевские шествия, если никто не поднимает глаз и ничего не увидит?» резонно подумала Алиса, продолжая во всех глазах глазеть на торжественную процессию. «Тут ее и заметили!» Это еще кто такая? Строго спросила королева, обращаясь к Валету Червей Тот лишь испуганно склонил голову Болван! Затряслась королева, подергивая головой Имя! Обратилась она к Алисе Алиса, если угодно, вашему величеству Со всей учтивостью ответила Алиса И вдруг у нее мелькнула мысль Что это же всего-навсего игральные карты Смешно бояться бумажной колоды карт Но королева уже занялась уткнувшимися лицом в землю садовниками Со спины рубашки их были такие же, как у любой карты в колоде И королева не смогла бы сейчас отличить их не только от придворных дам и валетов Но и от собственных деток «Кто такие?» – строго спросила она. Все промолчали. Королева перевела взгляд на Алису. «Сами разбирайтесь!» – хмыкнула Алиса, немного все же побаиваясь своей смелости. Королева побагровела и минуту сверлила Алису побелевшими от ярости глазами. Потом из ее горла вырвался дикий вопль. «Голову с неё долой!» «Долой!» Чепуха какая-то Усмехнулась Алиса, и королева осеклась Король осторожно тронул королеву за плечо и шепнул Ну остынь моя дорогая, она же еще неразумное дитя Королева раздраженно передернула плечом Перевернуть их, приказала она Валет брезгливо кончиком башмака перевернул садовников Встать, вскрикнула королева Садовники поспешно вскочили на ноги и как заведенные стали кланяться на все стороны Королю, королеве, их деткам, дамам и господам «Перестаньте раскачиваться!» — крикнула королева «Меня уже от ваших поклонов укачало!» Тут ей на глаза попался заляпанный краской розовый куст «Что вы тут натворили?» — возопила она Мы, ваше, с вашего, для вас Забормотал двойка, низко кланяясь Королева оглядела полупокрашенные розы И затряслась от ярости Все ясно, оторвать им головы И она двинулась дальше Все поспешили за ней. Только три солдата отделились от процессии, чтобы выполнить приказ королевы. Несчастные садовники заметались, бросились к Алисе и буквально прильнули к ней. «Не бойтесь, я вас спасу!» И она спрятала их в цветочный горшок среди цветов и листьев. Солдаты покрутились, поискали осужденных, никого не нашли и снова встали в строй. «Приказ выполнен?» – строго спросила королева. «Так точно! Их нет, как нет!» «Благодарю!» – кивнула королева. «Сыграем в крокет?» Солдаты молча покосились на Алису, и она поняла, что спрашивают ее. «С удовольствием!» – ответила она. «За мной!» – прорычала королева. И Алиса поплелась следом за разномастной толпой, не совсем понимая, что же будет дальше. Денёк сегодня на славу, не так ли? Произнес кто-то за её спиной Алиса оглянулась и увидела белого кролика Он робко семенил чуть сзади, стараясь заглянуть ей в глаза Славный денёк, поддакнула Алиса А где герцогиня? тш зашептал белый кролик Он опасливо огляделся по сторонам, приподнялся на цыпочки и пробубнил ей прямо в ухо. Она приговарена. Как же? Вы сказали, как жаль, перебил ее кролик. Нет, я хотела спросить, как же это случилось? Она, герцогиня, простая, можно сказать, дама, пробила в игре «Королеву!» – нашептывал белый кролик. «Тише!» – ужаснулся кролик. «Королева услышит! Тут ведь что вышло? Королева пошла, а герцогиня вышла». «Занять свои места!» – гаркнула королева. Стройные ряды тут же смешались, все стали носиться, как угорелые, сталкиваясь, сшибаясь и ушибаясь. Однако через минуту толкотня и суета улеглись, И игра началась Кракетная площадка поразила Алису Ровного местечка не найдешь, подумала она Сбуж рыдвины и колдобины Но еще больше Она удивилась, увидев, что вместо деревянных шаров У них свернувшиеся клубочками ежики А молотками битыми служат розовые фламинго И уж совсем забавными были вороться для забивания шаров солдаты, изогнувшиеся мостиками. Алисе учили фламинго. Требовалось сунуть подмышку его туловища, прижать локтями голенастые ноги, выпрямить длинную шею и, размахнувшись, толкнуть вернувшегося ежика клювом фламинго. Алиса приладила в руках своего фламинго Голова его на длинной шее как раз оказалась на уровне лежащего ежика Но тут фламинго изогнул шею и сбоку одним глазом глянул на Алису Это у него получилось призабавно, и Алиса прыснула со смеху Пока она хихикала, ежик развернулся и убежал Алиса снова изловчилась размахнуться фламинго, но тот опять уморительно глянул на нее, рассмешил до слез и очередной ежик улепетнул. А тут еще солдаты то один, то другой распрямляли затекшие спины и вовсе нарушали игру. Куда ж цельться, если вороться покряхтовая, гуляют по площадке? Игроки толкались и ссорились Каждый норовил без очереди ударить по ежу Так и мелькали розовые головки фламинго на длинных шеях Шум стоял невообразимый Королева обезумела от ярости То и дело слышался ее визгливый голос Оторвать ему голову! Оторвать ей голову! Алиса встревожилась Так недолго и самой попасть в немилость Стоит только чуть не угодить королеве Здесь такой легкостью отрывают головы, что уцелеть нелегко И Алиса решила, что лучше будет убраться отсюда по добру, по здорову Иначе не поздоровится Внезапно, прямо над ней, что-то появилось Это что-то Расплывалась в воздухе Но вскоре стало ясно Что это улыбка сама по себе Улыбка расплылась в улыбке Это же Ферик Чесерик Чеширский кот Догадалась Алиса С ним и поболтать можно Улыбка Постепенно превращалась в кошачий зубастый рот У -у, Все в порядке, <звык> спросил рот Как только стал настолько явным, чтобы произносить слова Алиса подождала, пока над ртом появились глаза и кивнула До появления ушей, или хотя бы одного из них, говорить не стоило Через минуту возникла голова Больше ничего не показалось. Коту, вероятно, показалось, что для беседы достаточно головы. Алисе тоже этого было достаточно, и выпустив фламинго, она затараторила: Представляете, эта игра совсем не похожа на игру Правил никаких, и их никто не соблюдает Беспрестанно ссорятся, кричат, никто никого не слушает Жульничают напропалую, и вдобавок все живое И шары, и молотки, и ворутся Только хочешь попасть ворутся, а они встали и пошли гулять Только нацелишься на шар королевы, а он ёжик Встал на лапки и дёру О, а как тебе сама королева? Тихо спросил кот Она ужасна Начала Алиса И вдруг заметила, что королева подкралась сзади И прислушивается к их разговору Она ужасно хорошо играет Нашлась Алиса Ни за что ее не обыграть Королева, довольная, отошла с милостивой улыбкой а, С кем это мы тут толкуем? Спросил король с любопытством, разглядывая парящую голову Это мой друг сырный котик. Будьте знакомы. ах не по вкусу он мне. Впрочем, пусть целует руку. Вот еще. Не держи и не смей так смотреть на меня. И король спрятался за Алису. А кошкам смотреть на королей можно, сказала Алиса. Я это знаю точно, только не точно знаю, откуда это знаю. А я знаю, что знать его не хочу Закапризничал король Эй, эй эм, дорогая, крикнул он королеве Тут кое-кого надо бы... Королева, не задумываясь, откликнулась Оторвать кое-кому голову! Так я сбегаю за палачом, ладно? Алиса смогла, наконец, вернуться к игре Королева неистовствовала Она уже успела приговорить к отрыванию головы троих игроков, пропустивших свой ход Алиса забеспокоилась Она давно и окончательно запуталась в игре Вполне могло оказаться, что ход свой она тоже пропустила Тут, невдалеке от себя, она заметила двух дерущихся ежей Приходящий момент, чтобы стукнуть по ним клювом фламинго Алиса огляделась и увидела своего фламинго на другом конце поля Он безуспешно пытался взлететь на дерево Она погналась за ним, поймала Но когда вернулась, ежей и след простыл Ладно, махнул рукой Алиса Все равно попадать некуда Все воротцы разбежались Не выпуская на всякий случай фламинго Она вернулась к своему приятелю-коту А там уже под его парящей в воздухе головой Собралась целая толпа Шум стоял ужасный Король, королева и прибежавший палач Одновременно что-то кричали, вопили, орали Все остальные и слова не смели вставить Завидев Алису Трое спорящих бросились к ней Это голова без туловища Возмущался палач Мне здесь нечего уже делать Зачем тебе туловище? Кричал король Есть голова, вот ее и отрывай Не оторвете эту голову Велю оторвать вашу Вопила королева После грозного выкрика королевы Все испуганно умолкли Кот -герцогиня. Неожиданно для себя бухнула Алиса Без нее трогать его нельзя Герцогиня в тюрьме Сказала королева и повернулась к палачу А ну, тащи ее сюда Палач сорвался с места <связь> Стоило ему скрыться, как голова кота стала постепенно растворяться в воздухе И когда палач вернулся с герцогиней, кошачьей головы как не бывало Король заметался по площадке, тыча пальцем в небо, а гости преспокойно вернулись к игре.